Во время казацких восстаний был главным комиссаром польского правительства и вел переговоры с казаками. Впрочем, это наставление было вовсе излишне, потому что ректор и профессоры-монахи не жалели лосы плетей, и часто ликторы по их приказанию поройли своих консулов так жестоко, что те несколько недель почесывали свои шаровары. Ликтор — помощник консула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 с вистонами, вышитыми золотом. Шемизетка, пелеринка, французское слово. Она убирала его и делала с ним тысячу разных глупостей с развязностью, дитяти, которую отличаются ветреные полячки и которая повергала бедного бурсака в еще большее смущение. Он представлял смешную фигуру, рот и глядя неподвижно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 Она очень приятно усмехнулась, когда давнему знакомому. Он видел ее вскользь еще один раз. И после этого его доковенский скоро уехал, и вместо прекрасной черноглазой полячки выглядывало из окон какое-то толстое лицо. Вот о чем думал Андрей, повесив голову и потупив глаза в гриву коня своего.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 скользили голубые, синие и лиловые волошки. Желтый дрог выскакивал вверх своею пирамидальную верхушкой. Белая кашка с зонтикообразными шапками пестрела на поверхности. Занесенный бог знает, откуда колос пшеницы наливался в гущу. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи.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 Все пестрое пространство ее охватывалось последним ярким отблеском солнца и постепенно темнело, так что видно было, как тень перебегала по нем, и она становилась темно-зеленою. Испарения поднимались гуще. Каждый цветок, каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась благовонием. По небу из голубо-тёмному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 Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых, наполнявших траву, и весь их треск, свист, стрекотание. Все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось в свежем воздухе и убаюкивало дремлющий слух. Если же кто-нибудь из них поднимался и вставал на время То ему представлялось степь усеянную блестящими искрами светящихся червей. Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и тёмные вереницы лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летали по темному небу.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 сказавши: "Смотрите, детки, он скачет, татарин". Маленькая головка с усами уставила издали прямо на них узенькие глаза свои, понюхала воздух как гончая собака и как серна пропала, увидевши, что казаков было тринадцать человек. "А ну, дети, попробуйте догнать татарина". И не пробуйте. Вовеки не поймаете. У него конь быстрее моего, черта.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 Где он дотоле спёртый порогами, брал наконец своё и шумел как море, разлившись по воле, где брошенные в середину его острова вытесняли его еще далее из берегов, и волны его стлались широко по земле, не встречая ни утесов, ни возвышений. Казаки сошли с коней своих, вошли на паром и через три часа плавания были уже у берегов острова Хортицы, где была тогда сечь.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 сидели с кучами кремней, огнивами и порохом. Кромари под подъядками торговцы в палатках. Армянин развесил дорогие платки. Татарин ворочил на рожнах бараньи катки с тестом. Жит, выставив вперед свою голову, цедил из бочки горелку. Но первый, кто попался им навстречу,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 Тарас осторожно проехал с сыновьями, между них сказавшие "Здравствуйте, панове". "Здравствуйте и вы", отвечали запорожцы. Везде, по всему полю, живописными кучами пестрел народ. По смоглам лицам видно было, что все они были закалены в битвах, их спробовали всяких невзгод. Так вот она, сечь. Вот то гнездо.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 Им опять перегородила дорогу целая толпа музыкантов, в среди которых отплясывал молодой запорожец, заломивший шапку чертом и вскинувший руками. Он кричал только: «Живее играйте, музыканты, не жалей Фома! Горелки православным христианам!" И Фома с подбитым глазом мерил без у каждому пристававшему по огромнейшей кружке. Около молодого запорожца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 выбиваемые звонкими подковами сапогов но один всех живее вскрикивал и летел вслед за другими в танцы. чуприна развивалась по ветру вся открыта была сильная грудь Теплый зимний кажух был надет в рукава и под градом лил с него как из ведра да сними хоть кажух сказал наконец старас видишь как парит Не можно! — кричал запорожец от чего можно!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 И слышал только в ответ та разбульба, что бородавка повешен в талопане, что скалопера содрали кожу под кизикирменом, что пицышкова голова посолена в бочке и отправлена в самый царьград. понурил голову старой бульба и раздумчиво говорил: "Добрые были казаки.